Глава двенадцатая. Четвертый уровень, часть пять. «Толя, насколько все плохо!» — прокричал я, несясь вверх по лестнице. Лихо перепрыгивая через ступеньки, я понимал, что мое многострадальное колено вполне может не выдержать подобных нагрузок, но деваться было некуда. За мной мог следовать спецназ. Точно этого я не знал, но было бы странно, если бы, увидев меня, В холле и открыв по мне огонь, им стало бы лень за мной гнаться, и они решили бы остаться там. «Сколько вокруг здания мусоров?» — уточнил свой вопрос я. «Не сильно много», — успокоил меня Толя. «Отцепление из трех машин перед главным входом, еще одно у парковки и одна машина у черного входа. Человек тридцать в общей сложности плюс несколько десятков бойцов в отеле и на подземной парковке. «Действительно, совсем немного», — пропыхтел я, взрываясь в коридор десятого этажа. «Может, ты тогда спустишь жопу и раскидаешь там всех подряд перед входом? Раз уж для тебя сотня спецназовцев, это не сильно много». «Могу ужахнуть по ним ракетой», — охотно предложил Толя. «Не стоит. Лучше сбрось-ка на планету Чана и еще пару крепких ребят. Пусть возьмут десантный джет». «Только ненависть в группу не включай, не хватало, чтобы они с Чаном опять что-нибудь не поделили и устроили потасовку в самый неподходящий момент. Пусть ждут меня у черного выхода через десять минут». «За десять минут не управится расстроил меня Толя. «Пятнадцать, а скорее двадцать». «Вот черт», — выругался я, остановившись и уперев ладони в колени, чтобы немного перевести дух. Надо было вызвать вас перед тем, как я отправился в ювелирный салон. Но я хотел проверить все в одиночку, чтобы показать всем, что я до сих пор уверенно держусь в седле. Вот же я ж придурок. Теперь придется двадцать минут бегать от спецназа под всему зданию. Эх, хрен с ним. Но пусть поторопятся. — Понял. Прямо сейчас распоряжусь. Отбой. — Отбой, — подтвердил я. Я огляделся. Впереди и позади меня тянулся просторный коридор. На кой черт я поднялся на десятый этаж? Эх, да в жопу! Сейчас мне нужно подумать над тем, как продержаться грёбаные двадцать минут. В догонялке играть неразумно. Мое колено в любой момент может подвести, и я стану легкой добычей для свора этих мусорских псов. Единственный козырь, который сейчас у меня есть — непредсказуемость. Но разыграть этот козырь нужно прямо сейчас, пока он не сгорел. Для начала я прислушался. Спецназу, как раз, смысла не было. Если они были близко, я бы услышал топот их копыт. Но я слышал лишь тишину. Сирена затихла как раз перед тем, как я связался с Толей. Ладно. Значит, время есть. Я осмотрел потолок и сразу же обнаружил там камеру достав пистолет я переключил его в режим энергооружия он был беззвучный и вывел из строя камеру затем я побежал в другой конец коридора и уничтожил камеру там так то лучше теперь они не смогут за мной следить я принялся проверять двери если бы я был в современном отеле с цифровыми замками то это занятие было бы совершенно бессмысленным но раз уж тут используют скульные механические замки. Значит, добрая половина постояльцев забывает их запирать или им просто лень. В нашем мире страховки покрывают расходы, даже если вас ограбили на другой планете. И действительно, первая же дверь оказалась незапертой. Я быстро зашёл внутрь. В номере никого не оказалось. Закрыв дверь, я не теряя времени, направился к шкафу. Распахнул его. Пиджаки, рубашки, галстуки. Нет, это все не то. Я выбежал в коридор и бросился к следующей двери. Заперто. Черт, рано я обрадовался. Следующую незапертую дверь я обнаружил почти в самом конце коридора. Номер тоже оказался пустым. Оно и неудивительно. Но... Тревога заставила всех жильцов незамедлительно покинуть отель. В номере царил беспорядок. Диван завален какими-то фантиками. На полу валяются чемоданы, содержимое которых раскидано по полу. Номер явно покидали в спешке. Ну или тут жила какая-то редкостная свинья. Я подошел к шкафу, переступая через женские туфли, белье, папки с бумагами и прочий хлам. В шкафу обнаружилось с десяток платьев на все случаи. Отлично. Я бросился в ванную. Раздевшись, я включил горячую воду. Намылил лицо и стал торопясь сбривать свою бороду. Время тянулось очень медленно. В какой-то момент я выключил воду, чтобы ее шум не помешал услышать врывающийся в номер спецназ и выложил на стиральную машину все свои пушки. Чтобы при необходимости незамедлительно вступить в бой, подготовив план «Б», я вернулся к бритью. Закончив, я посмотрел на свое помолодевшее лет на 30 лицо, по которому из многочисленных порезов сочилась кровь. Бориться в спешке у меня получается плохо. «Да уж». Не тот эффект, которого я пытался достичь. Печально вздохнув, я метнулся в комнату. Подбежав к двери, ведущей в коридор, я прислушался. Тишина. Время есть. Я упал на колени. Господи, как же это было больно! И принялся рыться в вещах, прожимающих тут свиней. Найдя помаду, тушь и банку, которая, как я надеялся, все тексты были на японском, содержала тональный крем, я вернулся в ванную, включил подсветку и принялся краситься. Тут мне помогли навыки, приобретенные в те времена, когда мне приходилось работать гей-проституткой. Неудачно пошутил, простите. День выдался какой-то слишком уж гейский, поэтому и шутки такие. Тут мне пригодились навыки, когда дочка в далеком детстве просила накрасить ее. Красил я ее, надо сказать, ужасно. Но ей в ее пять лет так не казалось, так что она регулярно упрашивала меня поиграть с ней в салон красоты. В общем, никогда не знаешь, какие навыки тебе могут пригодиться. И вот мне наконец-то пригодился самый, казалось бы, бесполезный из освоенных. Насчет освоенных навыков я, конечно, погорячился. Накрасился я как пьяная шлюха, спешащая на внезапный вызов. Тональник лег хрен пойми как, помада слишком яркая и явно не подходит к моему типу лица, или глазам, или к чему там она должна подходить. Да и вообще, по-моему, намазал я ее как-то не так. В общем, тушь я решил не использовать – побоявшись, что станет еще хуже. Закончив приводить себя в порядок, я вернулся к шкафу и выхватил первое попавшееся платье. Стал натягивать его. Ай, мало, черт! В итоге на меня кое-как налезло лишь одно платье. Оно было пошито из какого-то тянущегося темно-синего материала в блестках. Это явно был какой-то вечерний девчачий прикид, но больше меня смущало не это, а глубокий вырыс, открывающий мою волосатую грудь и волосатые ноги, торчащие снизу. Я вернулся в ванную и принялся исправлять недоработки своего почти идеального внешнего вида. Ноги я побрил только до колен. Ноги я побрил только до колен. Ляшки скрывал подол платья, а на груди выбрил треугольник в форме декольте, чтобы шерсть не бросалась в глаза, выдумывая во мне мужика. Шум в коридоре подсказывал, что спецназ добрался до десятого этажа и начал высаживать двери. Видимо, взять ключ на стойке регистрации они не додумались, а может, они просто не хотели упускать возможность совершенно легально разнести половину отеля. «Новый год все-таки. Почему бы не сделать себе небольшой подарок?» Побрить подмышки было некогда, так что я бросил станок на пол и вышел в комнату. Найдя среди гор хлама пару одинаковых черных туфель, я попытался натянуть их на свои ноги 43-го размера. Задача оказалась нереальной, так что я просто нацепил на ноги отельные тапочки. ладно «Пора бежать!» Я взял с пола сумочку, запихнул в нее свои пистолеты и еще раз посмотрел на себя в большое зеркало, встроенное в дверь шкафа. Что-то не так. И я не про то, что мужик не должен наряжаться в платье и красить губы. «Черт! Волосы! Мои волосы слишком короткие и слишком ужчачьи! Мне нужен парик!» Я огляделся вокруг, но, разумеется, никаких париков в номере не обнаружилось. Снова грохот. На этот раз совсем близко. Сейчас я даже слышал ругань бойцов, явно не особо довольным тем, что им приходится тратить столько времени на поиски какого-то отельного отморозка. Видимо, двери им все же не сильно нравилось выносить, а значит, они просто не додумались взять ключи. Идиоты! Времени почти не остается. Хрен с ним. Попробуем выкрутиться. Я снова вернулся в ванную и, схватив полотенце, намотал его на голову. Пусть думают, что дамочка мыла голову, когда все случилось. Подойдя к двери, ведущей в коридор, я сделал несколько глубоких вдохов и повернул ручку. Сейчас посмотрим, насколько я хороший актер. Спектакль начинается. Я выскочил в коридор. Через две двери от моего номера столпился отряд спецназа. Десять бойцов, полные экипировки. Опытный взгляд пирата сразу обратил внимание на отсутствие модулей энергозащиты на поясах. Значит, молодчики защищены лишь обычными бронежилетами. Также мой взгляд обратил внимание и на их вооружение. Огнестрельные пистолеты-пулеметы и дробовики. Энергооружия у них не было. — Завопил я так высоко, насколько только мог. — В моем номере бандит! Он вооружен! Он хотел меня ограбить и изнасиловать! Мне чудом удалось вырваться! Спасите меня, срочно, солдатчики! Бойцы повернули голову в мою сторону. Что примечательно, оружие продолжало смотреть в направлении двери, перед которой они столпились. Отличный знак. Видимо, актер из меня вышел как минимум неплохой. «Пацаны, это этот клоун!» Следующий миг закричал один из бойцов. «Нарядился бабой! Огонь на поражение!» И Я ввалился обратно в дверной проем. Как раз вовремя, чтобы меня не успело разорвать в клочья градом пуль. «Твою же мать!» — вслух выругался я, срывая с головы полотенце и вытаскивая из сумки пистолеты. «И хрена я столько времени потратил на весь этот грёбаный цирк с переодеванием в девчонку?» Будучи да раздосадованным, позорнейшим фиаско своего чертовски многообещающего плана, который на деле оказался чертовски идиотским, Я направил стволы в стену, на глаз прикинув, где могут стоять спецназовцы, и открыл огонь. Стены разносило в клочья, вырывая гипсокартон целыми листами. Стрельба с той стороны оборвалась почти сразу. В открывшемся проеме, а рухнула почти вся стена моего и соседнего номера, я увидел дыры в противоположных стенах, которые к тому же были густо залиты кровью. Значит, кого-то зацепило, а остальные быстро отступили, поэтому и перестали стрелять. Ну что ж, тогда не стоит упускать возможности развить свое преимущество. Я вскочил на ноги и бросился к отверстию в стене. Высовывать в коридор голову я не стал, вместо этого сунул туда ствол пистолета. Почти сразу по мне открыли огонь. Судя по звуку огонь вели несколько человек. Значит, убил я далеко не всех. Снова высунув ствол в коридор, я начал вести слепой огонь в сторону отступивших бойцов спецназа. Они начали было стрелять в ответ, но почему-то быстро передумали. Я выглянул в проем. Неподалеку лежали останки трех тел. Определил я это по исключительно количеству оставшихся нетронутых ног так как тела бойцов буквально разорвало в клочья. Бросив взгляд дальше по коридору, я нашел и причину внезапного прекращения ответного огня. Стрельбой на удачу я умудрился лопнуть еще двоих бойцов. Остальные, видимо, решив, что я слишком опасный противник, отступили на лестничную площадку. «Ну и ладушку», — пожал плечами я, — Так оно будет лучше для всех нас. Не теряя времени, я вышел из номера и, постоянно оглядываясь, бросился в противоположном направлении, ко второй лестничной площадке. Тут было тихо и пусто. Отлично. Я принялся быстро спускаться вниз. «Толя!» — крикнул я. «Сколько прошло времени?» «Семнадцать минут, Кэп», — сообщил Толя. «Можешь выходить, ребята уже подлетают. Будут через минуту». «Отлично!» — обрадовался я. «Хорошо, что ты не видишь, как я выгляжу». «Попал в передрягу?» — поинтересовался Толя. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я. «Но я рад, что святоши запретили нам использовать дроны, и надеюсь, что этот этап они не снимали». «Ладно, отбой». Мне без проблем удалось добраться до третьего этажа, и все шло к тому, что мне удастся без новых приключений спуститься и на второй, но на площадку, к которой я решительно приближался, внезапно вылилась целая толпа спецназовцев. Не думая ни секунды, я перекинул тело через перила. Хотел было ловко приземлиться на лестницу, ведущую на первый этаж, тем самым вырвавшись вперед, оставив спецназ у себя за спиной. Но судьба вновь внесла корректировки в мой план. Не совладав с гравитацией, я мешком рухнул на каменные ступени с высоты в полтора-два метра минимум. Нет, отчасти мой план сработал. Я же все-таки обогнал спецназ. Вот только больно очень. Да и в глазах потемнело. Т так сильно я приложился башкой что пока буду подниматься, эти ублюдки нафаршируют меня свинцом так, что я потяжелею килограммом на семьдесят. «Девушка, вы не ушиблись?» — послышался испуганный голос одного из бойцов. В этот момент я вспомнил про свой наряд и почти нашел в себе силы улыбнуться. Сутка! Значит, все-таки не зря я красился. «У нее пушки!» — закричал второй боец. — Особо внимательный. — И волосатые бедра! — добавил третий боец. — Еще более внимательный. — Это мужик! — констатировал четвертый. — Мудрый боец, блять! — Мочи его! — закричал пятый. — Да сука, этот решительный боец! В следующий момент раздалась стрельба. Как ни странно, я не почувствовал боли. Я вообще ничего не почувствовал. Не потому, что я умер, а потому, что никто из них меня не попал. Хотя стрельба не была похожа на огнестрельный автомат, скорее на штурмовой пиратский мультиствол. Разработка наших инженеров! «Папа, вы в порядке?» Услышал я знакомый голос. «Я тебе не папа!» Сердито заметил я, поднимая взгляд на Рокки, который с идиотской ухмылкой пялился на меня. «На этот раз соглашусь!» Ухмылка роки стала еще шире. «Сейчас вы больше похожи на маму, Кэп. Что с вами приключилось? Тяжелый денек?» «Я похож на человека, у которого выдался тяжелый денек». Устало поинтересовался я, поднимаясь на ноги. «Вы похожи на человека, который прошел через ад», — сочувственно ответил роки Меня пытался трахнуть гей. Потом я подрался с отельной охраной. Потом вступил в перестрелку с маршалами. Затем я побрил ноги, красился и наряжался в девчонку. А потом меня ждала еще одна перестрелка, на этот раз со спецназом, Так что да, денек выдался охрененно тяжелым. «Если честно, особенно мне интересна та история, где вы выбрили ноги и красились», — признался роки «Это была часть плана по побегу из отеля?» «Нет, просто я всегда так готовлюсь к Новому году», — саркастически ответил я. «Давай уже сваливать отсюда, к кораблю черного входа». «Так точно» кивнул Рокки. «Чан ждет снаружи?» «Да, пап!» Снова кивнул Рокки. «Я тебе не папа!» Напомнил я и двинулся вперед. «За мной!» До черного входа мы добрались без приключений. Но удача тут была ни при чем. Малыш неплохо поработал. Весь коридор был завален мертвыми телами бойцов спецназа. Выйдя на улицу, я сразу обратил внимание на горы трупов, хаотично разбросанных вокруг. Большинство из них были тщательно изуродованы, и работа была явно ручной. «Чан — Чан! Я сердито уставился на Чана, который был занят изуродованием какой-то новогодней открытки, которую держал в руках. Он был одет в черную десантную форму. На бедре, в кобуре, покоился пистолет. — Это ведь ты убила этих несчастных! — Твой почерк я узнаю из тысячи. Скажи мне, что они хотя бы не оставили тебе никакого выбора, иначе святошим это все очень не понравится. — Они не оставили мне никакого выбора, Кэп. — сообщил Чан с еще большим усердием, принявшись всматриваться в открытку. — Хрен с ним, — махнул рукой я. — Давайте сваливать отсюда, пока подкрепление не... «А это что, сука, такое?» Только сейчас я заметил многочисленные конечности, торчащие из-под днища десантного джета. «Я не справился с управлением и случайно влетел в толпу спецназовцев», признался роки «Один из моих лучших пилотов не справился с управлением грёбаного джета?» — возмутился я. — И ты еще смеешь претендовать на руку моей дочери? Но, — начал было роки заткнись и полезай за штурвал, — оборвал его я. — Только постарайся не слишком долго возиться с инструкцией, ища там информацию по взлету. В этот момент из динамиков, расположенных хрен знает где, раздался знакомый голос. «Господа! всем спасибо этап завершён можете вызвать техническую группу и начинать наводить порядок а вы капитан круто задержитесь на несколько минут я сейчас подъеду я какое то время ничего не понимая оглядывался по сторонам издания Из стали выходить бойцы спецназа и расходиться в разные стороны. Многие из них дружелюбно кивали нам, словно мы не убили с полсотни их товарищей. «Какого черта тут происходит?» — нахмурился я. Ждать ответа пришлось около трех минут. К зданию подъехала машина, а из нее вышел отец Ярослав. Он огляделся по сторонам, остановил свой взгляд на окровавленных руках и ногах, торчащих из-под десантного джета. Покачал головой и подошел к нам. «Капитан Круто! Это была просто потрясающая игра!» Констатировал он, и лицо его расплылось в широкой, вполне искренней улыбке. «Какая игра, мудак!» — удивился я. «Ваш хитрожопый план ограбления был раскрыт. Хотели провернуть ограбление моими руками?» Вы его провернули, но кольцо я вам не отдам, и это, как минимум, и не нужно, — пожал плечами отец Ярослав. — Это не настоящее кольцо королей, но изготовлено из драгоценных материалов. Да, и довольно искусно. Так что пусть будет небольшой наградой за вашу чудесную игру. — Игру? Это настоящий отель, настоящий салон. «Даже маршалы были настоящими», — заявил я. «Разумеется», — кивнул отец Ярослав. «Я понял, что вам нужно показать что-то, что заставит вас поверить в нашу игру. Убрать из вас ту предвзятость, с которой вы к ней отнеслись. Этот уровень мы организовали в действующем отеле, договорились с настоящими маршалами. И никто не знал о том, что в здании проходит игра». Кроме нескольких сотрудников отеля и бойцов спецназа, вы против убийства женщин и детей. Не сдавался я. Мы решили рискнуть. Наша задача была заставить вас поверить в то, что вы совершаете настоящее ограбление, ответил отец Ярослав. Убери мы всех женщин, и вы непременно бы заподозрили неладное. Но насилие «Убили массу людей!» «Это было допустимо для выборочного сценария», — пожал плечами отец Ярослав. «Перебор, конечно же, был, но зрители любят насилие. Я против жестокости, когда она идет разрез с подготовленным сценарием. Тут же все прошло так естественно, так стремительно, да еще и с юмором. Ох уж эта сцена с мужеложцем!» Такое ведь нарочно не придумаешь. А ваш... А история отеля? А бобриный улей? Оборвал его я. Отель никогда не назывался бобриным ульем, улыбнулся отец Ярослав. Это название и историю его появления мы придумали за день до вашего прибытия на уровень, специально, чтобы оно привело вас к ошеломляющему открытию наших с братом истинных личностей. «Разумеется, мы не имеем никакого отношения ни к банде бобров, ни к преступности, И я все равно не понимаю, какой в этом всем был смысл?» — развел руками я. «О, еще какой!» — улыбнулся отец Ярослав. «Этот уровень стал пилотным выпуском бета-теста нашей новой игры. Мы запустим его под видом трансляции в реальном времени». И я уверен, привлечем миллиарды зрителей, которые незамедлительно примутся раскупать пропуска на трансляцию бета-теста второго уровня. «Второго уровня?» — скривился я. «Только давайте на этот раз без геев и перестрелок, а?» «Никакой стрельбы и мужеложцев!» — уверил меня отец Ярослав. «Вы отправитесь...» В средневековье, где вам предстоит спасти самую настоящую принцессу.